Чуть темная водица, вот как ноги помоешь такого цвета. Малые тушки на дно осевшие, червями для солености приправлено. Народный анчоус. Никита Иванович так, червя, звал, Жив ли старик-то? А его? Может, книга у него есть? Может, почитать даст? И лечить его не надо, сам даст? А была бы моя воля, весь город перетряхнул бы. Сдавай книги, тудыть. Отец не дает, сдерживает».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 А ноги бы надо размять. Зверинец зашел. Безкультуре, запах такой зверины тяжелый. Козляки блеют. Тетеря с приятелями, как всегда, в карты режется. А мы вам вальда. А мы его червонцем спетел что ли? А казирное. Что ж, что казирное. Червонец прошел. Скинули червонца. Жулит он, ребята. Как всегда, ни навоз не убрали ничего. Тетеря, пойди сюда, запрягайся. Погоди, доиграем. Да «Что значит «погоди»? У тебя отдых был предостаточно Текс, бобец, еще бобец. Вот вам, тетеря. У меня пересменка. Ну, что, берешь и, и вальта тебе в придачу?» «Тетеря» затопал ногами Бенедикт. «Ну чего, чего, разорался. Усаней по лозе поглумше». «Не ври, всегда одно и то же. Обувайся, кататься поеду. Пять минут тебе на сборы». Бендик пошел вдоль клетей. Тут воробьи, мелкая птица, вроде мыши, а вкусная. только костей много. Тут соловьи были, съели соловьев, надо новых ловить, это весной. Сейчас они потерямшись. Тут что у нас, тут древеница. Древеница, позвал Бендик, выйди. Не выходит. Выходи, сукина дочь. Не хочет. Подгреб, ухмыляясь Терентий. А ты громче, крикнул громче. Да ты еще громче. Древеница. Не идет, что такое? А ты так крикни, чтобы кишки лопнули, она и выйдет с кишок. Бендикт посмотрел с сомнением. Скотина ржет довольный.